Глава сорок 44. Мой маленький обоз, напоминавший цыганский табор, выкатился за пределы ярмарки. Слышалось ржание, гусиный гогот, виск, мимеканье, гавканье и громкие нечеловеческие выкрики. Дурак, чарко. И еще кое-какие слова, от которых я надеялась держать лизоньку подальше, да вот не судьба. Окончательно прощенная дочка все же выклинчила под конец ученого попугая. А что его лексикон оказался не проверен, вина непутевой мамаши. Надо было думать, каким путем попугаи попадают на русскую землю. Уж явно не сами прилетели. А на корабле еще и не таким словам могли научить, особенно если русская команда. Впрочем, обоз был не такой уж и маленький. Прибавилось 4 телеги а Из персонала также портной и кондитер. Оба вольные, оба умеренные пьянчушки, а главное мастера своего дела. Я решила улучшить свиноводство, закупив поросят ландрасов и беркширов, а также породистых козочек и гусей. Гуси тревожно гоготали, хотя я им сказала, что они в первую очередь предназначены на развод. Козятушки и ребетушки пытались шалить. Например, прокусить мешки с сахаром, поэтому ругался не только попугай. Прибавилось и лошадей. После истории с мастером кроплённых колод я решила и дальше пройтись по Пушкину. Купила жемчуг, то ли индийца, то ли араба для ювелирных занятий. Несколько бутылей вина, пусть не постнеподдельного, но не самого лучшего сорта, добротная, столовая, на глетвейн. Вместе с Еремеем добралась до табуна обракованных коней. По мнению заводчика, столь хороших, что завтра он собирался гнать их в столицу, продавать гвардейские полки, а тут так, по пути. Иеремей смотрел лошадок, выбрал пять штук, которых, по его мнению, можно откормить и вылечить. После чего выдал столь квалифицированную критическую тираду, что заводчик тихо выругался и продал пятерку по цене трех. Лишь бы знаток отдалился от табуна, и не смущал других покупателей. К спелым дочкам интереса у меня не было, но они проявили интерес сами. К Алексейке. Юноша после героической операции по спасению Фетьки ужился в имидж то ли дворянского, то ли купеческого сына и гулял по ярмарке в парадном сюртуке с золотыми часами в нагрудном кармане. Их я купила в тот вечер, дала Алексею. Да и подарила, оставила. Пусть мальчик покрасуется. Он и покрасовался до того, что ко мне явился незнакомый барин и предложил выдать дочь за моего младшего брата. Я даже не сразу поняла, о ком идет речь. Потом барин разгневался, но я сказала, что мои приказчики будут одеваться так, как хотят. Отъезду с ярмарки предшествовал не очень легкий и приятный разговор с Михаилом Федоровичем, Конечно же, капитаном исправником. Он запроводил меня до гостиницы, а там спросил достаточно прямолинейно: "Эмма Марковна, решайте. На людях будем говорить или в номере? Тогда могут слухи пойти, но беседа может оказаться неприятной". Я предпочла толки с кривотолками и оказалась права. Такую беседу моим людям было лучше не слышать. Михаил Федорович дверь закрыл, потом защелкнул, потом шагнул к окну чтобы ничего не услышала лукавое ушко, прислонившееся к внешней скважине. Да, Эмма Марковна, умеете вы удивлять, хотя меня удивить непросто. Вы же женщина самообладание и ума высокой пробы. Куда же все делось-то, когда к жуликам устремились свою живую собственную выручать? Ладно, не собственность, душу человеческую. «Все равно, как смогли-то Говорил он медленно, но густо и неразрывно, будто по шоссе тек автомобильный поток, не дающий шанс пешеходу перейти, мне вставить слово. Иногда осуждал с адвокатской интонацией и все равно завершил прокураторским словом. Да, понимаю. Бристоль заведение с внешне пристойной репутацией, и хозяин скорее закроет его, чем позволит причинить оскорбление дворянскому сословию в своих стенах. Да и главарь на самом деле хозяин Шулерской банды имеет свои принципы и никогда не прибегнет к насилию первым. Да, ваш визит чем-то напоминал морское купание в спасательном круге или в обнимку с бревном. Но будем честны, вы подумали об этом, переступая порог вертепа. И что мне ответить? Разве удивиться, были ли тогда спасательные круги? Хотя раз он их упоминает, Эх, нет у меня социальной сети под рукой. А жаль. Вообще-то мне было что сказать. Даже самый праведный пылающий гнев никогда не отключает во мне чуйку. Внутреннее предвидение, сгустившееся, сконцентрировавшееся за полвека жизни и выдававшее оперативный прогноз с 90 вероятностью. И в этой бристольской истории он мне не отказал. Но как это сообщить Михаилу Федоровичу? Если он услышит про полувековой опыт, то, пожалуй, назовет не сумасбродкой, а сумасшедшей. А еще прав он, капитан-исправник. Чуйка-чуйкой, только наработана она в другом мире, в другом времени. Здесь же я сглупила. С самого начала сглупила, когда не развернула обоз и не отвезла Лизу обратно в Голубки. Нечего такому маленькому ребенку на ярмарке делать. Вот и весь сказ. А мне в сто раз осторожнее нужно себя держать. Поэтому я решила вести себя как школьница в кабинете директора. Глядела вниз, заодно решая, велеть подмести, помыть паркет моим людям или требовать от хозяина. Благодарила за помощь, радовалась, что все обошлось, хорошо повезло. Раз везение, два везения. А когда умение? Вздохнул Михаил Федорович. – Умение избегать опасных поступков. Вот что сударыня, Помните, обещали вы просьбу мою исполнить. Покиньте завтра ярмарку. Я кивнула. И тут застучались. Да так знакомо, что пришлось открыть. За дверью стояла Лизонька, еле-еле удерживая на руках щенка. Маменька, мы Зефиркой тебя ищем, сказала она. Я не удивилась. Зато удивился Михаил Федорович, как будто на моих глазах вскрыл пакет с секретным донесением, полностью изменившим его представление о некоем уголовном деле. "Эмма Марковна, это вы так изволили назвать собаку?" спросил он. "Понимаете, у меня Что я говорю? Когда в какой прежней жизни у меня могла быть Зефирка в благородном пансионе?" Когда жила у свекра со свекровью в столице, большие успехи в кондитерской торговле, и я решила дать это имя собаке. Теперь смущены были мы оба. Простояли несколько секунд молча. Михаил первый увидел, что Лизеньке трудно держать щенка, и подставил руки. А дочка взглянула с секундной тревогой, но улыбнулась и положила. После этого я сказала, что мы завтра с утра уезжаем. Лизенька напомнила про обещанные подарки. Не говорить же при гостях, что она наказана. Оштрафую-ка я сама себя за безрассудство, подарю дочке то, чего она желает. Заодно и выторгую отсрочку отъезда. Итак, мы все добились своего. Михаил Фёдорович сплавил меня с ярмарки. Лизенька получила попугая, а я время собраться и завершить свои дела. Можно подводить итоги. Заработала тысячи, да еще вдвое больше придет от патентов. Что хотела, то и купила. Делала некоторые выводы насчет торговых талантов своих мужичков. Первый блин хоть вышел и комом, но вполне съедобным. И никаких особых бед не стряслось. И вообще, дорога время расслабиться. Отдохнуть от недавних дней, когда утром приходилось спасать щенка, Сейчас мирно сопящего в руках лизоньки, а вечером мужика. Федька в итоге не получивший ничего, кроме словесного нагоняя, трудился за троих, чуть ли не отбирая работу у прочей челяди. Так, а что там за верховой? Эмочка, успокойся. Он от ярмарки а не поместие. Да и вообще, мало ли зачем понадобилось человеку скакать верхом, когда чаще пользовались тройками? Нет. Въехал в обоз кричит ищет меня